Укроп. Укроп пахучий, известен также под названием укроп огородный, пряное овощное однолетнее растение семейства зонтичных, высотой 40-150 сантиметров. В нашей стране разводится повсюду. В диком виде растет в основном в Прибалтике, на юге Европейской части СССР, в Средней Азии и на Кавказе. Родина укропа – Средиземноморье. Еще в древности он применялся и как пряное, и как лекарственное растение. В России укроп известен с X века. В зеленых листьях и стеблях растения содержатся витамины С, В1, В2, П, ПП, Е, каротин, микроэлементы, в довольно большом количестве калий, кальций, фосфор, железо. Все части растения богаты эфирными маслами, особенно многих в семенах. И имеет специфический запах. Специальные исследования выявили довольно обширные фармакологические эффекты укропа. Он, например, снимает спазмы сосудов желудка и кишечника, уменьшает бродильные и гнилостные процессы в кишечнике, снижает газообразование. Укроп также понижает артериальное и внутриглазное давление, оказывает мочегонное и отхаркивающее действия. Укроп используется обычно в качестве приправы. В народной медицине отвар семян укропа давно применяется для улучшения аппетита, пищеварения, как успокаивающие, отхаркивающие и ветрогонное средства, а также для усиления лактации у кормящих матерей. Кроме того, накоплен немалый опыт успешного применения настоя укропа при атеросклерозе, в частности при атеросклерозе мозговых сосудов, сопровождающимся головными болями, начальных стадиях гипертонии, пилонефритах, циститах и мочекаменной болезни. Из семян укропа получают препарат анетин, который назначают при хронической коронарной недостаточности и спазмах органов брюшной полости. Как приготовить водный настой укропа? Одну столовую ложку растертого укропного семени надо залить пол-литра крутого кипятка и настоять 15-20 минут. Принимать по полстакана за 15-20 минут до еды 3-5 раз в день. Через неделю делают перерыв на 3-4 дня.